14. Все четверо сели у двойной двери, через которую вошли, рассчитывая, что стальная сердцевина защитит их. Джордан присел на корточки под окном, через которое вылез у дальней от поляны стороны здания. «Что будем делать, если взрыв не пробьет дыры в стенах?» — спросил Том. «Мы что-нибудь придумаем», — ответил Клай. «А если бомба Рэя не взорвется?» — спросил Дэн. «А не помолчать ли тебе?» — фыркнула денис «Давайте, Клай, не будем ждать подходящей музыки». Он откинул крышку мобильника, взглянул на дисплей и тут осознал, что ему следовало проверить наличие черточек, которые свидетельствовали о приеме радиосигнала еще до того, как отправлять Джордана к автобусу. Он об этом не подумал. Никто из них не подумал. Глупо. Так же глупо, как и забыть, что полоска бумаги с записанным номером лежит в кармашке для часов. Он нажал кнопку включения. Телефон пикнул. На мгновение ничего не изменилось, а потом появились три полоски, ясные и чёткие. Телефон находился в зоне устойчивой радиосвязи. Клай набрал номер, а потом коснулся пальцем клавиши со словом «кол». «Джордан, ты там готов?» «Да». «А вы...» «Сделай это до того, как меня хватит удар», — за всех ответил Том. Картинка возникла перед мысленным взором Клая, кошмарная в своей четкости. Джонни-малыш совсем рядом с тем местом, где остановился автобус. Лежащий на спине, с открытыми глазами, скрестив руки на груди, обтянутый любимой футболкой Red Sox, слушающий музыку, тогда как его мозг продолжал перестраиваться, подчиняясь новой программе. Клай отогнал этот образ. «Тони, Тони, приходи», — процитировал он, непонятно к чему, а потом нажал на кнопку, позвонив на телефон, который лежал в багажном отделении автобуса. Он успел сосчитать «Миссисипи-1» и «Миссисипи-2», А потом, казалось, весь мир вне стен кашвака Макхолла взорвался, в голодном рёве поглотив Адажео Томазо Альбинони. Все маленькие окна, выходящие на сторону поляны со стадом, вылетели. Ярко-алый свет проник через дыры в помещение. Южный торец здания снесло, образовался вихрь из досок, осколков стекла, соломы. Двойная дверь, у которой они сидели, прогнулась внутрь. Денис обняла руками живот, защищая своего еще не родившегося младенца. А снаружи уже неслись жуткие крики боли. На мгновение звук этот буквально резал голову Клая, словно пила. Потом это ощущение ушло, но крики по-прежнему стояли в ушах. Крики людей, жарящихся в аду. Что-то упало на крышу, достаточно тяжелое, чтобы заставить здание содрогнуться. Клай поднял Денис на ноги. Она дико посмотрела на него, уже не понимая, кто она и где находится. «Пошли!» — крикнул он изо всех сил, но едва раз слышал свой голос. Он словно добирался до его ушей через толстый слой ваты. «Пошли! Нужно убираться отсюда!» Тон То встал. Дэн попытался последовать его примеру, оторвался от земли, упал назад, но вторая попытка оказалась удачной. Он схватил Тома за руку. Том ухватился за руку Дениз. Держась друг за друга, они направились к зияющей дыре в конце холла. Там и нашли Джордана, который стоял среди островков горящей соломы и во все глаза смотрел на то, что мог сотворить один телефонный звонок.